И пока они пели, я чувствовала, что Бенджамин прижимается ко мне все теснее. А когда служба закончилась, и в сумерках мы вышли из часовни по дороге к машине, мы снова держались за руки, и я возомнила, что отныне все будет у нас хорошо. Вернулись мы в отель, между прочим, тот, что порекомендовала Клэр, и отправились ужинать. В ожидании первого блюда я взглянула на Бенджамина. Передо мной был другой человек по сравнению с тем, каким я видела его утром. В глазах загорелся огонек, нечто вроде искры надежды. И я поняла, до чего же тусклыми были его глаза в последнее время, до чего пустыми и безжизненными. Уж не служба ли так повлияла на него, размышляла я, не возродила ли монашеская молитва его веру, Ведь нельзя, слушая такое пение хотя бы на миг, не поддаться тому же чувству. Нельзя не проникнуться отзвуком божественности, который пронизывал их голоса. Но вслух я ничего не сказала, лишь задала банальный вопрос. Хороший сегодня выдался день, правда? И этого оказалось достаточно. Бенджамина прорвало. Прости, начал он. В последнее время я был не в себе. А потом сказал, что месяцами не мог понять, зачем жить дальше, не знал, к чему стремиться. Но сегодня он кое-что увидел, нечто такое, чего у него никогда не будет, но теперь он, по крайней мере, знает, что это настоящее, а вовсе не какая-нибудь фантазия, и того у него появилась надежда. Мир для него стал более приемлемым теперь, когда он убедился, что это «Существует на самом деле, пусть и вне досягаемости». «Как символ?» — спросила я. Он поморщился, но ответил «да». Я подалась вперед. «Бен, любой символ, любую несбыточную мечту можно превратить в реальность. Надо только захотеть». «Правда». Я отдавала себе полный отчет в том, что говорю, то есть на практическом уровне — «Ипотеку за дом в Бирмингеме мы выплатили много лет назад, и, продав его, мы выручим целое состояние. Купим ту развалюху, отремонтируем, и у нас еще останется достаточно денег, чтобы жить припеваючи. Вот о чем я думала». Но Бенджамин сказал «нет». «Вряд ли. Послушай, давай разберемся. Шаг за шагом. Что для этого требуется?» — Ну, — ответил Бенджамин, — во-первых, мне придется выучить французский. — Ты и так прилично говоришь по-французски, — возразила я, — и заговоришь еще лучше, когда будешь постоянно практиковаться. И потом я ничего этого не умею. Истинная правда. В домашних делах Бенджамин полный профан. Цезаря Франка от Габриэля Форе он отличит с двух тактов. Но вешалку для пальто — установит только под страхом смерти. Однако я не собиралась смириться с поражением. Сегодня и впрямь все казалось возможным. «Пойдешь на курсы», — предложила я. «Есть такие специальные вечерние курсы». «Где?» «В Бирмингеме». «Ну, конечно». Он задумался. Потом заулыбался, и блеск в его глазах стал еще ярче. Посмотрев на меня, он сказал... В данный момент не могу представить ничего, что сделало бы меня счастливее. — Отлично. Мое глупое сердце едва не разрывалось от восторга. Значит, беремся за дело? Он уставился на меня. — Как? — Мы оба? Разумеется. Ты же не думаешь, что я захочу жить в том доме без тебя? Он помолчал, по-прежнему глядя на меня в упор, и сказал... — Речь не о доме. У меня сдавило горло. — Тогда о чем же? — спросила я. И он ответил. — Я говорил о том, чтобы уйти в монахи. Прости, пришлось сделать перерыв. Два часа я строчила, как сумасшедшая, и отдых был просто необходим. Когда я перенесла все это на бумагу, то даже развеселилась. Но, поверь, во время разговора мне было не до смеха. Что я ему сказала, точно не помню. Наверное, сперва я онемела от шока. А потом мой голос зазвучал очень тихо. Со мной такое случается, когда я разозлюсь, по-настоящему разозлюсь. И сказала примерно следующее. — Я здесь лишнее, да, Бенджамин? Ты бы предпочел, чтобы я вообще исчезла. Потом встала, выплеснул на него стакан воды, отчего мне полегчало, как ни странно, и поднялась наверх, в наш номер. Две минуты спустя он постучал в дверь. Тут-то и разразилась буря. Действительно буря. Нет, мы, конечно, не дрались. Не орали так, что кто-то из гостиничных служащих прибежал, чтобы осведомиться, все ли у нас в порядке. Я высказала Бенджамину все, что накопилось на душе за долгие годы. Он не проявляет ко мне уважения, не обращает на меня внимания. А у него хватило наглости приплести тебя. Бенджамин считает, что мы слишком часто видимся. И тут я закричала «Неудивительно, если мой муж смотрит сквозь меня, будто я невидимка и живет так, будто меня вовсе рядом нет» в итоге я заявила, что не желаю его больше видеть. Он собрал свои вещи и, по-моему, снял номер на ночь. Ложась в постель, я подумала, что, может быть, утром захочу с ним побеседовать и попробую как-то исправить положение. Но, проснувшись, я сразу поняла — не захочу. Я и вправду не желала его больше видеть. На завтраке его не было — А после завтрака я подошла к администратору, и тот сказал, что Бенджамин выписался из гостиницы, попросив передать, что уезжает в Париж. — Да хоть к черту на рога! — Мне плевать. По крайней мере, он оставил машину, чтобы я могла добраться домой. И на том спасибо. — Как же я вдруг затосковала по дому! — Как же будет приятно, вернувшись, увидеться с тобой, милый Эндрю, А еще хорошо, что мне не придется рассказывать тебе эту печальную историю лично. Раньше я думала, что все сложилось бы иначе, будь у нас дети или... Если бы мы настойчивее добивались права на усыновление, но теперь я так не думаю. Бедные детки угодили бы под перекрестный огонь и не знали, куда спрятаться. Надо же! Двадцать лет. Почти двадцать лет совместной жизни. И такой финал. Подозреваю, мы с самого начала жили плохо, но, возможно, не хуже, чем многие другие пары. Пожалуйста, поведи меня выпить, когда мы встретимся. Уже очень скоро. И позаботься, чтобы я надралась, ладно? Запечатано поцелуем. Твой друг Эмили.